Глава 9.1 «Мне страшно!» — дрожащим голосом я поставила Даркхана в известность о своих чувствах. «Тебе нечего бояться!» — ровным и уверенным голосом ответил мне он и забрался в личный авиатранспорт вместе со мной на руках. Только увидев свое отражение в стеклах кареты, я вдруг вспомнила что все еще одета в подвенечное платье. Фата с головы куда-то испарилась, но все остальное на месте. Должно быть, невесомая ткань слетела во время моих безобразий на свадьбе. Даркхан усадил меня на мягкое сиденье и захлопнул дверь. Бам! И я отрезана от твердой почвы под ногами. Он щелкнул пальцами, и гигантские крылья с характерным звуком взмахнули, рассекая воздух. А в следующую секунду карета оторвалась от земли, и мы взмыли ввысь. Ни ремней безопасности, ни инструктажа, ни приветствия пилота. Отвратительный сервис. А, -а, -а трусливо запищала я и на несколько секунд потеряла контроль над собой. Обычно со мной такого не происходит. В стрессовой ситуации я полностью владею собой, но сейчас что-то пошло не так. «Мама!» – панически закричала я и поняла, что вцепилась пальцами в рукава Даркхана, сидящего напротив меня. Он изумленно округлил свои серые глаза, но среагировал в ту же секунду, обхватил мои запястья сильными пальцами в ответ. «Элиза, что с тобой?» растерянно спросил Даркхан. Я ничего ему не ответила. Взгляд соскользнул в окно, за которым бушует суровое синее море. А мы взмываем все выше и выше. Экипаж шатает, твердой опоры под нами нет, и от этого ощущения хочется упасть в обморок. Элиза, взяв меня за подбородок, Даркхан повернул мою голову и заставил смотреть в свои глаза. «Что с тобой? Ты никогда не путешествовала на Кархе?» Я смотрю в его глаза цвета грозового неба, и стальной капкан в груди медленно разжимается. «Нет», — пискнула я, не отрывая взгляд от мужского лица. «Странно», — нахмурился Даркхан, будто у них тут все катаются на крылатых каретах, как на электросамокатах. впрочем В магическом мире всего можно ожидать. «Элиза, тебе совершенно нечего бояться», – заверил меня жених. «Кархэ абсолютно безопасны». «Кархэ», – повторила я название странной крылатой кареты. «Она живая?» «Кто? Кархэ?» «Нет, Элиза, они работают на магической энергии». «Тебе нечего опасаться, поверь», – мягко добавил он. И погладил мои руки большими пальцами спасибо выдохнула я всеми силами стараясь загнать панику в глубину сознания мне нужна поддержка нужно знать что мы не расшибемся в лепешку если бы страх не сковал меня по рукам и ногам я бы прыгала по салону с дикими воплями успокаивайся он разговаривает со мной подчеркнуто вежливо и мягко не обвиняя и не возмущаясь моей реакцией на стресс. Крепко держит за руки, слегка поглаживая кожу. «Долго нам еще лететь?» – дрожащим голосом спросила я. «Час», – огорошил меня Даркхан. Я распахнула на него глаза, без слов спрашивая, серьезно он говорит или шутит. Ответ очевиден – жених шутить не настроен. «Да, меня выслали очень далеко от столицы», – усмехнулся он, разделив со мной изумление. «Час в полете – это около двух тысяч километров в пересчете на привычное мне расстояние. В каком-то смысле Даркхана и вправду выслали в Сибирь». «В чем же вы провинились?» – вновь повторила я свой вопрос. На удивление, на этот раз жених не стал ерничать и решил ответить. «В том, что не смог смолчать, когда на моих глазах творилось беззаконие», произнес он с грустной усмешкой. «Неужели за благородство у вас наказывают ссылкой?» – нервно хохотнула я, но получился какой-то сдавленный всхраб «Получается, что так». Негромко бросил он и поспешил сменить тему. «Посмотри, какой прекрасный закат!» «Как романтично!» Но вот задача чтобы полюбоваться на прекрасный закат, придется оторвать взгляд от того единственного, что меня успокаивает, от его лица. Сам Даркхан не увидел ничего интересного в перепуганной физиономии Элизы, а потому отвернулся и предпочел любоваться закатом. Нет, я так не играю, что там такого интересного? Я заставила себя посмотреть в окно из чистого упрямства однако стоило только увидеть местный ино мирный закат как страх высоты мгновенно испарился вместо него появилось жгучее желание открыть дверь экипажа и бесстрашно шагнуть вниз потому что от увиденного душа ушла в пятки два солнца две звезды ярко горят над горизонтом окрашивая небо в оранжевые цвета одна из звезд Заметно больше второй, но обе имеют привычный мне желтый оттенок. Только сейчас я заметила, что небо этого мира имеет светло-фиолетовое свечение, которое стало отчетливо заметно именно сейчас, на закате. «Двойная звездная система», – прошептала я, не веря, что вижу это чудо своими глазами.